Глава 16. Зимы в Шрунсе. Когда нас стало трое, а не двое, холод и непогода в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Одному вполне можно было привыкнуть. Я всегда мог пойти писать в кафе и всё утро проработать за чашкой кафе-крем, пока официанты протирали столы и подметали, и в помещении постепенно становилось теплее. Жена могла пойти упражняться за фортепиано, надев побольше свитеров, чтобы не замерзнуть за игрой, а потом вернуться домой и ухаживать за Бамби. Но брать маленького ребенка в кафе зимой не годилось. Даже такого ребенка, который никогда не плачет, за всем наблюдает и никогда не скучает. Тогда бэбиситтеров не было, и Бамби лежал счастливый в своей кроватке с высокой сеткой в обществе большого чудесного кота по имени Ф. Мур. Некоторые говорили, что опасно оставлять младенца с котом. Тёмные и суеверные говорили, что кошка может высосать дух из младенца и убить его. Другие, что может лечь на ребёнка и задушить своей тяжестью. Эфмур лежал рядом с Бамби в кроватке с высокой сеткой, жёлтыми глазами следил за дверью и никого не подпускал, когда нас не было дома, а Мари, приходящая домашняя работница, тоже надо было уйти. Нянька для малыша не требовалось. Нянькой был Эф Мур. Но если вы действительно бедны, а мы были вправду бедны, когда вернулись из Канады, и я бросил журналистику, и рассказов моих никто не печатал. Зимой в Париже с маленьким ребенком тяжело. Даже с таким, как Бамби, который в возрасте трех месяцев пересек Январскую Атлантику за 12 дней на маленьком пароходе компании Кьюнарт, шедшем из Нью-Йорка через Галифакс, И ни разу не заплакал за всё плавание, а только радостно смеялся, когда на его койке строили баррикаду, чтобы он не свалился во время сильной качки. Мы отправились в Шрунц, в землефор Альберг в Австрии. Проехав Швейцарию, вы подъезжаете к австрийской границе у Фелькирхе. Поезд пересек Лихтенштейн, сделал остановку в Блуденце, а оттуда по ветке, проложенной по лесистой долине с фермами, Вдоль речки с галечным дном, где водилась форель, мы приехали в Шронц, солнечный торговый городок с лесопилками, складами, трактирами и хорошей, круглый год открытой гостиницей Таубе, где мы и поселились. Комнаты в Таубе были просторные и удобные, с большими печами, большими окнами и большими кроватями с хорошими одеялами и перинами. Кормили просто, но вкусно. в столовой и в баре, обшитом деревом, было тепло и уютно. Широкая долина была открыта солнцу. Пансион стоил около двух долларов в день за троих. Но австрийский шиллинг падал из-за инфляции, и комната с едой обходилась все дешевле. Такой отчаянной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Курс шиллинга колебался, но в общем шел вниз. В Шрунсе не было ни лыжных подъемников, ни Зато сверху по долинам шли трелевочные и скотопрогонные дороги. Ты поднимался пешком с лыжами, а наверху, где начинался глубокий снег, взбирался на лыжах с прикрепленными к ним тюленьими шкурами. Наверху долин стояли большие хижины альпийского клуба, предназначенные для летних альпинистов. Там ты мог поспать и оставить плату за использованные дрова. В некоторые ты должен был сам приносить дрова. А если отправлялся надолго в Высокогорье, нанимал кого-то нести вместе с тобой дрова и провизию и устраивал базу. Самыми знаменитыми из этих высокогорных хижин были Lindauer Hütte, Madlener Haus и Wiesbadener Hütte. Позади гостиницы Таубы был своего рода тренировочный склон, где ты скатывался с иди фруктовых садов и полей. И ещё один хороший склон за Чагунсом, на другой стороне долины, где был красивый трактир с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах питейного зала. От посёлка Лесорубы в Чагунса на дальней стороне долины хорошие склоны для катания тянулись до самого верха. А перевалив через хребет Сильврапта, ты попадал в район Клостерса. Шрунц был чудесным местом для Бамби. которого вывозила в санках на солнышко молоденькая красивая черноволосая няня. Хедли и я тем временем знакомились с новой страной, новыми деревнями и очень дружелюбными горожанами. Герр Вальтер Ланд, пионер горнолыжного спорта и в прошлом партнер великого альбергского лыжника Хана Сашнайдера, составлявший лыжные мази для подъема и разных температур и видов снега, открыл горнолыжную школу. и мы оба записались. Система Вальтера Лента состояла в том, чтобы как можно быстрее уйти с учебных склонов в Высокогорье. Горнолыжный спорт отличался от сегодняшнего. Спиральные переломы ещё не стали обыденностью. Перелом ноги был слишком дорогим удовольствием. Не было лыжных патрулей. Откуда ты хотел скатиться, туда ты должен был подняться и скатиться мог лишь столько раз, сколько взобрался на своих двоих. и ноги становились такими, какие не подведут при спуске. Вальтер Ланд считал, что самое интересное в лыжном спорте — забраться в горы как можно выше, где никого нет, где никто не прокладывал лыжню, и переходить из одной хижины альпийского клуба в другую через высокие перевалы и альпийские ледники. Крепления должны быть такие, чтобы ты не сломал ногу, если упадешь. Лыжа должна слетать легко. чтобы дело не дошло до перелома. А больше всего он любил спуск на ледниках без страховочной верёвки. Но с этим надо было подождать до весны, когда трещины надёжно закроет снег. Мы с Хедли полюбили лыжи сразу, впервые встав на них в Швейцарии, а потом в Картина-Дампеца в Доломитовых Альпах. Там ожидалось рождение Бамби, и врач в Милане разрешил ей продолжать кататься, если я пообещаю, что она не будет падать. Поэтому надо было тщательно выбирать рельеф и трассу и ездить очень аккуратно. Но у неё были удивительно сильные, красивые ноги. Она прекрасно держалась на лыжах и ни разу не упала, так же как не падала потом, когда спускалась по ледникам без страховки. Снег в любом состоянии стал нам привычен, и мы научились ездить по глубокому рассыпчатому снегу. Мы полюбили Форальберг и полюбили Шорунс. Мы езжали туда около дня благодарения и оставались почти до Пасхи. Кататься на лыжах можно было постоянно. Правда, Шрунс располагался низко, и снега там хватало только в самую снежную зиму, а в остальное время надо было подниматься наверх. Подъём тоже был удовольствием, никто на это не сетовал. Выбираешь определённый темп, меньше того, на который ты способен, и тебе легко, сердце работает ровно, Ты гордишься весом своего рюкзака. Часть подъема к Мадленер-хаусу была крутая и очень неровная. Но уже во второй раз восхождение давалось легче. А потом ты легко поднимался с вдвое более тяжелым рюкзаком. Нам все время хотелось есть. И каждая еда была большим событием. Пили светлое или темное пиво и молодые вина, иногда прошлогодние. Белые были лучше всего. Кроме того, был чудесный кирш, который гнали в долине, и шнапс из корней горячавки, энцан шнапс. Иногда на ужин мы ели тушеного зайца в соусе из красного вина, иногда оленину с каштановым соусом. С ней мы пили красное вино, хотя оно было дороже белого, и самое лучшее стоило 20 центов литр. Ординарное красное было гораздо дешевле, и мы брали с собой бочонок в Мадленер -хаус. У нас был запас книг, которые Сильвия Бич позволила нам взять на зиму. Мы играли с местными в кегли в коридоре, выходившем к летнему саду гостиницы. Раз или два в неделю в столовой с зашторенными окнами, за запертой дверью играли в покер. Тогда в Австрии азартные игры были запрещены, и я играл с Гером Нельсом, хозяином гостиницы, Гером Лентом, директором горнолыжной школы, с городским банкиром, прокурором и капитаном жандармерии. Играли серьезно. Все были основательными игроками, кроме Гера Лента, который излишне рисковал, поскольку горнолыжная школа не приносила дохода. Услышав, что перед дверью остановилась пара патрульных жандармов, капитан подносил палец к уху, и мы замолкали, дожидаясь, когда они уйдут. Морозным утром чуть свет в комнату входила горничная. закрывала окна и затапливала большую изразцовую печь. Комната согревалась, и давали завтрак. Свежий хлеб или тост с вкусными консервированными фруктами, большие чашки кофе, и если ты хотел, свежие яйца и прекрасную ветчину. Был пёсик по имени Шнауц, который спал у нас в ногах, любил ходить со мной в лыжные походы. и ехать у меня на спине или лежа через плечо, когда я скатывался вниз. Притом он был другом Бамби, отправлялся на прогулку вместе с ним и с няней и шел рядом с санками. В Шрунсе хорошо работалось. Это я достоверно знаю, потому что зимой 1925-1926 года проделал там самую трудную работу в жизни, переписав «И восходит солнце», написанное одним рывком за шесть недель. и превратив в роман. А какие рассказы о там написал, не помню, но несколько было удачных. Помню, как морозными ночами хрустел снег, когда ты шёл по дороге к посёлку с лыжами и палками на плече и видел сначала огоньки, а потом и сами здания, и как все прохожие говорили: "Грюскот, здравствуйте. Fine to be" В винном ресторанчике всегда были деревенские, в горской одежде и башмаках с шипами. В воздухе висел дым, и дощатые полы были выщерблены шипами. Из молодых многие отслужили в австрийских горно-стрелковых полках. И один из них по имени Ганс, работавший на лесопилке, был знаменитым охотником и моим приятелем, потому что когда-то мы оказались с ним в одном и том же горном районе Италии. Мы выпивали с ним и пели тирольские песни. Помню трассы между садами и фермерскими полями на склонах над деревьями, и наполенные фермерские дома с большими печами и громадными поленницами в снегу. Женщины работали в кухнях, чесали и пряли серую и чёрную шерсть. Прялки были с нажным приводом, шерсть не красили. Чёрная пряжа была из шерсти чёрных овец. Шерсть не обезжиривали, Шапки, свитера и длинные шарфы из неё никогда не намокали от снега. Однажды в Рождество поставили пьесу Ганса Сакса. Режиссировал директор школы. Это был хороший спектакль. Я написал рецензию для провинциальной газеты, а перевёл её хозяин гостиницы. В другом году немец, бывший морской офицер с бритой головой и шрамами, прочёл лекцию с диапозитивами о великой непризнанной германской победе. в Юпланском сражении. На туманных картинах показывались передвижения сражающихся флотов, и пользуясь кием как указкой, штабной офицер обрисовывал трусость Джеллика и порой так распылялся гневом, что терял голос. Директор школы боялся, что он проткнёт кием экран. Бывший офицер ещё долго не мог утихамириться, и Вайнштеубе всем было не по себе. Пили с ним только прокурор и банкир и происходило это за отдельным столом. Герл Ленд, уроженец Рейланда, не пошел на лекцию. Там была еще пара из Вены, они приехали кататься на лыжах, но не хотели подниматься высоко в горы и уезжали поэтому в Цюрс, где я слышал, погибли под лавиной. Мужчина сказал, что лектор из тех свиней, что погубили Германию, и через 20 лет проделают это снова. Женщина по-французски велела ему замолчать, сказав, что городок маленький и кто их знает. В тот год под лавинами погибло много народу. Первое большое несчастье произошло по другую сторону город Нас, в Лехе, в Арльберге. Группа немцев хотела приехать на Рождество и кататься с Гером Лянтом. В тот год снега долго не было. Склоны еще грело солнце, когда начался большой снегопад. Снег был глубокий и сыпучий и совсем не связан с грунтом. Условия для катания были как нельзя более опасные. И Герланд протелеграфировал берлинцам, чтобы они не приезжали. Но у них были каникулы, они ничего не понимали и не боялись лавин. Они приехали в Лях, и Герланд отказался их вести. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что будут кататься сами. В конце концов он отвёл их на самый безопасный склон, какой мог найти. Он проехал сам, а не за ним, и тут весь склон сошёл, накрыв их как цунами. 13 человек откопали, 9 из них мёртвыми. Горнолыжная школа и до этого не процветала, а теперь мы остались чуть ли не единственными учениками. В Арльберге в ту зиму многие погибли под лавинами. И мы стали большими специалистами по половинам, по разным типам лавины, по тому, как их избегать и как вести себя, если тебя накрыло. Большую часть написанного в тот год я написал в период исхода лавин. Самое плохое, что я запомнил из той лавинной зимы это одного откопанного. Он сидел на корточках и устроил из рук загородку перед головой, как нас учили. Тогда под снегом остаётся воздушное пространство для дыхания. Лавина была громадная, откапывали всех долго, и этого нашли последним. Умер он не очень давно, и шея у него была протёрта насквозь, так что обнажились сухожилия и кости. Он вертел в снегу головой из стороны в сторону. В этой лавине, видимо, был слой плотного слежавшегося снега и поверх него свежий, лёгкий снег. Мы не могли понять, делал ли это человек сознательно или он сошёл с ума. но это не имело значения, потому что местный священник запретил хранить его в освященной земле. Не было никаких доказательств того, что он католик. Помню в Шрунсе долгие путешествия вверх по долине к гостинице, где мы ночевали перед восхождением к Мадленер-хаусу. Это была очень красивая старая гостиница, и деревянные стены комнаты, где мы ели и пили, стали шелковистыми от того, что их множество лет протирали. То же самое столы и стулья. Еда всегда была хорошая, а мы всегда хотели есть. Спали, прижавшись друг к другу под периной, с открытыми окнами. Яркие звезды казались близкими. Утром после завтрака нагружались и шли вверх по дороге под яркими еще звездами с лыжами на плече. У носильщиков лыжи были короткие, и несли они большой груз. Мы соревновались между собой, кто нагрузится тяжелее в дорогу, Но никто не мог состязаться с носильщиками, коренастыми угрюмыми крестьянами, которые говорили на диалекте долины Монтафон и поднимались в гору ровным шагом, как вьючные лошади. А наверху, у хижины альпийского клуба, построенной на уступе под заснеженным ледником, складывали свою ношу у каменной стены хижины, запрашивали больше денег, чем было договорено внизу. И согласившись на компромисс, носились вниз на своих коротких лыжах, как гномы. С ними каталась чудесная молодая немка, замечательная лыжница, маленькая и ладно сложённая, она могла нести такой же тяжёлый рюкзак, как я, и нести дольше. Эти носильщики всегда смотрят на нас так, словно предвкушают, как понесут нас вниз в виде трупов, сказала она. Они назначают плату за подъём, И не знаю такого случая, чтобы потом не запросили больше. Крестьяне верхней части долины очень отличались от нижних и средних. И в Гауэртале были так же дружелюбны, как те недоброжелательны. Чтобы не обгорало лицо на горном солнце и снегу, я отпустил бороду и не стригся. И как-то, съезжая со мной по трелевочной тропе, Герлянд сказал, что крестьяне, которые встречаются мне на дорогах над Шрунсом, называют меня «Черный Христос». А некоторые, — сказал он, — когда бывали в Айнштубе, называли меня «Черный Христос, любитель Кирша». Но для крестьян с верхнего края долины Монтофон, которых мы нанимали носильщиками, когда поднимались к Мадленер-хаусу, для них мы были чужеземные черти, которые лезут в горы. когда надо держаться от них подальше. А что выходили мы до рассвета, чтобы миновать лавиноопасные места, пока их не согрело солнце. Это нам тоже честь и не делово, только доказывало, что мы хитрые, как все чужеземные черти. Помню, как пахли сосны, как спал на матрасах из буковых листьев в хижинах лесорубов, как ходил на лыжах в лесу по заячьим и лисьим следам. Однажды на высоте над границей леса ехал по следу лисы, пока не увидел её саму. Она замерла, подняв переднюю лапу, потом крадучись двинулась дальше, остановилась. Потом бросок, что-то белое, хлопанье крыльев. Куропатка вырвалась из снега, полетела и исчезла за горой. Помню всё разнообразие снега, которое создавал ветер. И какие ловушки таил в себе снег, когда ты ехал на лыжах. И ещё бывали метели, когда ты сидел в горной хижине, и какой странный они создавали мир. Так что идти по трассе надо было осторожно, словно ты здесь впервые. И в самом деле впервые. Всё было в нове. И наконец была большая трасса по леднику. ровная и прямая, всё время прямая, если удержишься на ногах, лодыжка к лодыжке, пружиня коленями, пригнувшись для скорости, всё вниз и вниз под слабый свист сухого снега. Это было лучше любого полёта и чего угодно другого. Ты вырабатывал способность делать это и получать это благодаря долгим восхождениям с тяжёлым рюкзаком. Этого нельзя было ни купить, ни по билету попасть на вершину. Ради этого мы работали всю зиму, всю зиму набирались сил, чтобы это стало возможным. За последнюю нашу зиму в горах в нашу жизнь глубоко вошли новые люди, и всё навсегда переменилось. Зима лавин была счастливой, невинной зимой детства по сравнению с этой зимой и убийственным летом вслед за ней. Хедли и я стали слишком уверены друг в друге, и беззаботной в своей уверенности и гордости. В механике проникновения я не искал чьей вины, кроме своей, и с каждым годом в жизни это становилось яснее. Беспощадная расчистка трёх сердец, чтобы сломать одно счастье и построить другое, и любовь, и хорошая работа, и всё, что в результате получилось, уже не из-за этой книги. Я написал об этом, но сюда не включил Это сложный, ценный, поучительный сюжет. И как все кончилось в итоге, тоже не имеет к нынешнему рассказу отношения. Для единственной, на ком и не могло быть никакой вины, для Хедли, все кончилось хорошо. Она вышла за человека лучше меня, с которым я даже не надеюсь сравняться, и счастлива. Счастлива по праву. И это единственное, хорошее и долговечное, чем разрешился тот год.